Не обратив внимания на приманку, капитан продолжал. «Пока мы летим чуть выше верхушек деревьев, сири нас не засекут. Поэтому мы нырнем вниз за пару тысяч миль от места высадки и будем двигаться зигзагами. Моя задача — высадить вас в указанной точке так, чтобы об этом никто не узнал. Если мне не удастся ее выполнить, экспедиция теряет всякий смысл». Положитесь на меня. Идет? Конечно, смущенно согласился Моури. Как скажете. Офицеры вышли, и он глубоко задумался. Внезапно прозвучал сигнал тревоги. Моури успел схватиться за поручни и висел на них, пока корабль бросала из стороны в сторону. Мори ничего не видел и не слышал, кроме глухого гула двигателей, но его воображение рисовало зловещий пучок инверсионных следов, которые оставляли несущиеся вверх ракеты, пятьдесят сверкающих стрел, устремившихся на запах чужого металла. Сигнал тревоги звенел еще одиннадцать раз, и каждый раз он сопровождался воздушной акробатикой. Теперь можно было услышать слабый свист. Это означало, что они вошли в верхние слои атмосферы. Корабль опускался, и свист постепенно перешел в негромкое гудение. Поверхность планеты приближалась. Моури посмотрел на свои руки. Пальцы не дрожали, но ладони покрывала испарина. В позвоночнике покалывало, колени подкашивались, желудок сводили спазмы. «Не дай бог, стошнит при посадке на виду всей команды. Хорош же он будет в таком случае». Где-то далеко, на другом краю черной космической пустыни, находилась некая планета, и жители ее здорово наловчились использовать компьютерный банк данных, а поэтому придется ему теперь засунуть голову в львиную пасть». Про себя он проклял компьютеры, тех, кто придумал их и тех, кто ими пользовался. Выругавшись, он почувствовал себя лучше, но дрожь в коленях осталась. Теперь, когда цель была так близка, философское восприятие ситуации, поддерживающей его до сих пор, улетучилось». Не находя себе места, он бесцельно слонялся по салону, иногда хватаясь за поручни и от всего сердца мечтал послать эту затею к черту. Когда болтанка наконец прекратилась и корабль неподвижно замер на антигравах над заданной точкой, Мури начал испытывать фаталистическое нетерпение человека, обреченного врачами на сложную операцию, избежать которой невозможно. По нейлоновой лестнице он быстро соскользнул вниз на землю. За ним последовали 12 членов экипажа корвета, которые тоже очень спешили, но по другой причине. Они работали как сумасшедшие, поминутно озабоченно поглядывая на небо.